Глава 26. Новые опасности. Новые сведения о повреждениях взбодрили Гурни, хотя он и не понимал до конца, как их трактовать и как использовать в воскресенье при встрече с Траутом. Но думалось теперь, как после двойного эспрессо. И ему пришел в голову еще один вопрос. Он снова позвонил Кайлу, но на этот раз ему не ответили. Очевидно, мотоцикл мчался по трассе. Как только прослушаешь это сообщение, спроси у Ким, сколько человек знает про ее сказку. Но только не в общих чертах, а со всеми подробностями, особенно про эту фразу «не буди дьявола». Если больше трех, попроси ее составить список с именами и адресами. По возможности. Ну и пусть укажет, откуда они знакомы. Спасибо. Осторожнее. До скорого. Только Гур не закончил свое сообщение и повесил трубку, как в голову пришло еще кое-что. Он снова набрал номер Кайла и оставил еще одно голосовое сообщение. «Прости, что так много просьб, только сообразил. Когда проверишь подвал, нет ли там этой миниатюрной шарманки, проверь еще нет ли в доме подслушивающих устройств, жучков, проверь все вероятные места». Пожарные датчики, сетевые фильтры, ночники. Посмотри, не спрятано ли в них чего-нибудь, что по виду покажется тебе и народным. Если что-то найдешь, не трогай, оставь как есть. Пока все. Позвони мне, как только сможешь. Мысль о том, что квартира Ким может прослушиваться, причем неизвестно с каких пор, повлекла за собой целую вереницу неприятных вопросов. Ответы не обнадеживали. Гурни достал из ящика стола папку с описанием проекта Ким, устроился на диване и стал читать. Через полчаса, дойдя до середины проекта, он почувствовал, что бодрость покидает его так же стремительно, как и пришла. Он решил вздремнуть минут пять, ну, десять, и откинулся на мягкие диванные подушки. все таки последние два дня были на редкость нервными и утомительными. Он, кажется, и глаз не сомкнул. Капельку вздремнуть. Он резко проснулся. Где-то что-то звонило, и он не сразу понял, что. А когда вставал, то затекшая шея резко заболела. Он неудобно лежал на этих подушках. Звон прекратился, и Гур не услышал голос Мадлен. «Он спит». Пауза. «Я вернулась полчаса назад, он крепко спал». Пауза. «Пойду проверю». Она вошла в кабинет. Гурни уже сидел на диване, свесив ноги и потирая заспанные глаза. «Ты проснулся?» «Вроде да». «Можешь поговорить с Кайлом?» «А он где?» «В квартире у Ким. Говорит, не смог дозвониться тебе на мобильный». «А который час?» «Почти семь». «Семь? Господи!» «Он очень хочет что-то тебе сказать». Гурни пошире открыл глаза и встал с дивана. Мадлен указала на домашний телефон на столе. «Возьми трубку здесь, а я положу ту, что на кухне». Гурни взял трубку. «Алло! Привет, пап! Уже два часа пытаюсь тебе дозвониться. Все в порядке?» Все хорошо. Просто устал очень». «Ну да, я забыл. Ты же несколько дней вообще не спал». «Ты нашел что-нибудь интересное?» а, «Скорее странное. С чего начать?» «С подвала». «Хорошо. Значит, подвал. Помнишь, по бокам лестницы идут такие длинные борта? К ним и крепятся ступеньки. Так вот, внизу одного из них в паре футов над сломанной ступенькой проделана прорезь, а в нее вставлена такая штука размером с половину флешки». «Ты ее вынул?» «Но ты ж сказал не вынимать». Я только подцепил ее кончиком ножа, чтобы понять, каких она размеров. А теперь пространная. Когда я заталкивал ее обратно, я, наверное, случайно на нее нажал, потому что секунд через 10 послышался этот жуткий шепот, будто маньяк из ужастика прошипел сквозь зубы «Не буди дьявола». Я чуть не обоссался. Да, похоже, и правда сыкнул. «Эта прорезь, она заметная?» «Совсем незаметная». Как будто взяли стружку из рубанка и прикрыли ее. Тогда как же... Ну, ты сказал, что шепот звучал в нескольких футах над тобой. Это небольшой участок. Я просто искал, пока не нашел. Ты спрашивал Ким, кто еще знает о ее сказке на ночь? Она уверяет, что она рассказывала только этому придурку, ее бывшему. Но, конечно, он мог рассказать кому угодно. Повисло молчание. Гурни пытался собрать пазл из разнородных деталей этого дела, но те разлетались, словно под действием центробежной силы. Да и вообще, какое дело он имеет в виду? Шесть убийств на дороге, которые увязывают в одно дело из-за манифеста доброго пастыря. Дело о возможном преследовании Ким Карасон Робби Мизом, где преследование проявляется в вандализме и безумных угрозах. Дело о поджоге? или какое-то гипотетическое большое дело, в котором все эти события взаимосвязаны, а с ними, может быть, и стрела на клумбе. «Пап, ты слушаешь?» «Конечно». «Я еще не рассказал самую поганую новость». «Господи, и что там?» «У Ким жучки во всех комнатах, даже в ванной». По шее гурни пробежал холодок. «Что ты нашел? Ты мне по телефону объяснил, где искать, так? Сначала я проверил пожарный датчик в гостиной, потому что я знаю, как он устроен внутри, и обнаружил кое-что явно постороннее. Размером не больше спичного коробка, а из одного конца торчит тонкая проволока. Я решил, что это что-то вроде антенны. Там было что-нибудь похожее на объектив. Нет, он мог быть размером с ползерна. Но нет, поверь мне, объектива не было. Я сам об этом подумал и специально проверил. «Ага», — сказал Гурни, обдумывая эту столь важную информацию. Отсутствие видеокамеры означало, что устройство не было установлено полицией. Чтобы выследить злоумышленника, устанавливают камеры, а не жучки. А потом ты проверил остальные датчики? По одному есть в каждой комнате, и во всех такие вот штуки. А откуда ты сейчас звонишь? С улицы. «Стою на тротуаре». «Молодец, соображаешь. Мне кажется, или ты хочешь еще что-то сказать?» «А ты знаешь, что в потолке есть съемная панель, и она ведет в квартиру наверху?» «Нет, но я не удивлен. «Где именно?» «Рядом с кухней, в нише со стиральной машиной». Гурни вспомнил, что на кухне и в нише потолок сделан в виде больших квадратов из декоративного багета самое подходящее место для потайного люка. «Но почему ты вообще решил проверить потолки? Ким мне рассказала, что иногда по ночам слышит разные звуки. Скрип, всякие жутковатые вещи. Она рассказала и про всю эту чертовщину, что вещи переносят с места на место, забирают и потом возвращают. Про пятна крови рассказала. И это при том, что она сменила замки. А квартира наверху якобы пустует». Ну так вот, если все это сопоставить. Отличная работа, Гурни был впечатлен. Значит, ты вывел, что скорее всего злоумышленник проникал через потолок? И скорее всего через потолок из панелей. И что ты сделал? Взял в подвале стремянку и стал нажимать на квадраты, пока не нашел тот, что реагировал на давление не так, как остальные. Я взял нож и слегка отковырнул молдинги по периметру квадрата и увидел за ними прорези. На этом я остановился. Раз ты сказал не вынимать жучки, то наверняка сказал бы не трогать и люк. Кроме того, люк заблокирован сверху, и его пришлось бы ломать. А этого я не хотел, мало ли что там наверху. Гур не заметил, что сын горит азартом, и ему едва хватает осторожности не увлекаться. «Ну что ж, ты хорошо потрудился. Но надо же поймать злодеев. И наши действия...» «Ваши действия — убирайтесь из этой чёртовой квартиры и возвращайтесь сюда. Оба. А мне надо покрутить в голове эти новые факты. Иногда, когда я засыпаю с каким-то вопросом, то просыпаюсь с ответом». «А что, правда?» «Нет, но звучит красиво». Кайл рассмеялся. «И с какими же вопросами ты заснешь сегодня?» «Вот и тебя я хочу спросить о том же. В конце концов, ты сделал все эти открытия». «На месте всегда виднее. Как ты думаешь, какие тут главные вопросы?» Даже в том, как Кайл раздумывал, чувствовалось возбуждение. «Насколько я могу судить, главный вопрос тут один». «А именно?» «Мы имеем дело с чокнутым преследователем или с чем-то гораздо более мерзким?» Кайл помолчал. «А ты как думаешь?» «Я думаю...» может статься и с тем, и с другим».